«Принц-лягушка» или «Превращение». Жил да был на свете принц-лягушка. Был он очень нежным и романтичным принцем и все ждал, когда же, наконец, придет к нему принцесса и расколдует своим поцелуем. Принцессы время от времени захаживали, но целоваться не умели, так что принц по-прежнему оставался лягушкой. Со временем это ему страшно надоело, И он начал думать, что сказок с хорошим концом не бывает. Так что если уж и сидеть в болоте, то надо бы уж и семьей обзавестись для приличия. А сказки про две половинки — это ведь только сказки для маленьких и глупых главастиков, которым не дает ночью покоя огромная тревожная луна, льющая свой задумчивый свет на болото, меняющая очертания предметов, заставляющие трепетать сердца ожиданием небывалых историй и приключений, загадочных и прекрасных сказок, которые рассказывают им по вечерам бабушки, монотонно стуча спицами и раскачиваясь в креслах-качалках. А в это время на другом конце света жила-была принцесса, которая, в общем-то, никогда и не думала о том, что в ней есть что-то принцессочное. Так просто. Девушка. И все. Только ей постоянно страшно кого-то не хватало. Душа ее маялась и томилась ожиданием чего-то неведомого. Время от времени принцесса целовала разных принцев, но они сразу превращались в лягушек, квакали и упрыгивали в поисках подходящего болота. И принцессе опять становилось грустно. А потом пришли сны. принц лягушка видел в своих снах принцессу, а она его. И им стало казаться, что они обязательно должны найти друг друга. Но они думали, что все это только сны. Сны и ничего более. Но сны оказывались единственно желаемой реальностью. А настоящая реальность была слишком облачная и мглистая. И тогда во сне принцесса подошла к своему принцу-легушке и поцеловала его. И он стал настоящим принцем. Каким и полагается быть сказочным принцем? И так сильна была любовь принцессы, что проснувшись, принц обнаружил себя принцем, но посреди болота с лягушками тут он испугался и подумал, что теперь ему надо искать свою принцессу, а этот процесс может растянуться на долгие года. А ещё придётся преодолевать и дремучие леса и высокие горы, и быстрые реки, а может еще сражаться с каким-нибудь страшным чудищем или драконом. А ну ее, эту принцессу, — подумал принц и превратился обратно в лягушку. Дома как-то спокойнее, привычнее. Пусть сама идет, если ей так надо. Я лучше как-нибудь тут, на родной кувшинке подожду. Посмотрел он на себя радостно в воду, Квакнул, потянулся и сладко заснул. А принцесса еще долго ждала своего принца, но он так и не появился, не пересек дремучих лесов, высоких гор и быстрых рек и не приехал на белом коне. А женился на соседке лягушки с неплохим приданным, и появилось у них много маленьких лягушат. Иногда он, правда, Выползал ночью на кувшинку, смотрел на звезды и вздыхал. Но от этого его быстренько излечила дрожайшая супруга оплеухами. «А принцесса?» «А что принцесса?» «Про это никому не ведомо. Исчезла она как-то утром. А куда делась, никто не знает. Может, в лягушку превратилась. А может, принца нашла достойного».